Глава вторая Когда-то Егоркин папа был не профессором Владимиром Архиповичем, а Володькой, озорным мальчишкой с непослушными золотистыми вихрами. И жил он тогда не в научном городке, а в маленькой деревушке Усть-Порозихе. Порозихой называлась речка, возле устья которой деревенька стояла. Вот и назвали деревеньку в честь реки. Там еще озеро Кривое было. Почему его Кривым окрестили, непонятно. На карту посмотришь, очень даже ровное, овальное озеро. Но раз уж прозвали Кривым, из песни слов не выкинешь. Придется и нам его так называть. Это самое кривое озеро очень рыбное было. Каждый день с первой утренней зорькой на нем рыбаки появлялись. И давай рыбачить, кто во что гораст. Кто у бережка по колено в воде стоит, удочку закинув. Кто посреди озера в лодке сидит, с поплавка глаз не сводит. Рыбы всем хватало. Приезжие рыбаки удивлялись, понять не могли, Откуда такой улов богатый бесперебойно идет? озерцо то с виду так себе, размер немал не велик, два километра вдоль, полтора поперек. Уши воду озерную в город на анализ отвозили, может в ней секрет? И слова особые у сторожилов выпытывали. Часом не ловись ли рыбка большая и маленькая? И откуда берется вся эта непрерывно вылавливаемая рыба? Им не вдомек. Здешние рыбаки, знай себе, в усы посмеивались. Даже совсем без усы мальчишки улыбались во весь рот. Они-то знали, что от озера Кривого под землей труба тянется к соседнему озеру Песьянову, которое соединено с третьим озером — Травяным. Это оно только называется озером, а на деле рыбзаводик маленький. Рыбу в этом озере разводят, и потом она уже по широким трубам и в письяново, и в кривое плывет. А по-другому нельзя. Если рыбу в одном озере разводить, ей там тесно будет. Как же без простора расти?» Вот и сделали сообщающиеся озера всем на пользу. Рыбам в них просторно, озера здоровы, не болеют, и рыбакам отрада. Ловят рыбку, кто на потеху, кто на похлебку, и нахваливают. В Усть-Порозихе рыбачить даже самые маленькие дети умеют. Вот, значит, стоит деревенька Усть-Порозиха.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 И по смешанному лесу речка Порозиха течет. К большому черышу торопится. Черыш отнесет ее вопь, а там они все вместе побегут и вольются в Карское море, которое впадает в океан. Но об этом Порозиха узнает только когда вырастет и до больших рек добежит. А в лесу она журчит себе тихонько, Увшинками приукрашивается, по берегам ежевикой обрастает, растет понемногу вширь. На том краю леса, где Порозиха крюк делает, мост стоит деревянный, широкий, чтобы лошадь с телегой или машина могли проехать. Иначе в соседней деревеньке по другую сторону реки ходу нет, придется в обход добираться. А кому ж охота круг немало делать? А лес да небес! В нем в самый знойный день прохладно, В самый морозный тепло. Грибы, и ягоды, травы целебные. Возле речки — ежевика, На полянках — земляника, У дороги — рябина, калина, черемуха. Все есть! И целое грибное царство Маслята, опята, грузди, подосиновики, подберезовики Белые сыроежки, лисички, волнушки А кто разбирается, тот и других грибов углядит множество В кузовок соберет и домой отнесет И травы там особые, пахучие и завучие На ветру колышутся, так и манят «Подойди ко мне!» Вот она я, пижма, желтенькие глазки, Вот тысячелистник, белые цветочки, Вот розовые гвоздички дикие, Синие васильки, фиолетовая ведуница, И пахнет прогретый солнцем воздух так, Что голова кружится, и на душе легко. И то сказать, травы-то ведь лекарственные болезни лечат, Уму разуму учат. Места там тихие, спокойные, И народ живет степенный, делом занят. А дел в деревне хватает, всех и не переделаешь. Рыбалка, грибы, ягоды, травы, Да осенью охота утиная И заготовка прутьев ивовых, корзины плести. Один только Егоркин папа, тогда еще не Владимир Архипович, а Володька Егоза со своей деревенькой ни в склад не владжил. То есть с самой деревней мирно, а вот с людьми не очень. Вечно с Володькой какие-то истории случались. Его всегда ругали. Беззлобно, так, для воспитания. Такой уж он непоседливый был, больше всех ему знать надо то солнышком через лупу выжигает и сарай подпалит, то решит посмотреть, как печка изнутри устроена и в дымоходе застрянет. Счастье еще, что летом дело было, и печь не топили, да все одно так изгваздался в копоте и саже, что пришлось на пять раз в бане отмывать. А если пойдет в ночное коней пасти с ребятишками или раков ловить, так непременно таких историй навыдумывает у костра, что потом все боятся и шагу в темноту ступить, пока не рассветет. Ужас, до чего правдоподобно придумывать умел. Зато когда Володька Ягоза вырос и профессором стал, вся деревня им гордилась. Некоторые даже любили рассказывать, как про хвес сорвал в колодец залез, когда маленьким был. Это он опыт научный ставил, проверял, правда ли, в колодце днем звезды видно. Чуть не утоп, и голос сорвал, пока на помощь звал. Когда дед Архип крики его услышал, да из колодца вытянул, Он добрый дрын обломал попу будущего профессора, и когда Володька егоза своей космической ракеты сельсовет взорвал, ему тоже досталось на орехи. А уж когда на соседской лочонке отправился в кругосветное путешествие и поймали его уже у самых черышских перекатов возле бурного водоворота, Володьку и вовсе на месяц под замок посадили. Лето было, ребятишки в школу ходили за своими грядками на приусадебном участке ухаживать. волочку мама Просковьюшка утром на замок закрывала, вечером отпирала. А через окно ему было не убежать, потому что окна в деревне Усть-Порозихе в ту пору были цельные, одной рамой, без форточек, и на лето их не распечатывали». Так и сидел Володька Яга за дома, все деревни на радость, себе на огорчение. Книжки читал, кошку дрессировал, поделки мастерил, курицу пытался на почтового голубе выучить, но не вышло. А под конец наказания физикой увлекся, да так, что потом еще много лет добровольно за учебниками просиживал, Шалости свои забросил, выучился и профессором стал. И когда жителей усть-порозихи спрашивают, «А как это односельчанин ваш Володька такой молодой, а уже скоро по академиком станет?» Те знают, что отвечать. «Известно, как профессорами становятся от любознательности». Вот в эту деревеньку и отправили Егорку к деду Архипу и бабушке Просковьюшке на перевоспитание.